Глава 4. "Да что?" закричал Ригер на сына. "Ты что натворил?" "Я передал им, как надо доработать камеру сгорания", оправдался сын. "То, что ты тогда показывал мне. Я же говорил, что это не будет работать." "Новая камера сгорания уже работает, папа. Они тогда разобрали машину и вывезли по железной дороге, а здесь уже при сборке поставили доработанные двигатели от Ленкоров, которые им привезли из-за моря." Смеркалось, но то, что на другой стороне реки видно ещё хорошо. А я думал, это гора. Пилоты занимали места в своих ригах, панцерники выходили на новые позиции. Радисты вызывали крылолёты, чтобы забрасывать врага бомбами и ракетами. Если бой начнётся, нам всем придётся напрячься. А вот камера сгорания не вывозила, и даже 10 свечей духов не помогали. Нужного количества игниума за раз не сгорало, а если они брали топлива меньше, Этого не хватало, поэтому построили камеру по моему чертежу и поставили её. Я смотрел в бинокль. Зараза, вот это мы попали. Я тебе ремнём по жопе надают, ты понял? возмущался Ригер старший. Это же, а вдруг генерал обвинит тебя в измене? Что тогда, дурак ты совсем уже. Простите, парнишка едва не плакал. Я не смог, не смог устоять, Ригер младший шмыгнул носом. Исполин вдали сделал шаг. Мы слышали, как здоровенная нога опустилась на землю. Настолько тяжёлой была эта машина. Потом ещё один шаг из Палин, который в темноте сначала принял за гору, двигался медленно и неестественно, как человек, у которого нет коленей. Эта машина впечатлила всех куда больше, чем землетрясение. Это ещё что? удивился Марк. Откуда оно? Ну да, он же не видел. Да и мало кто знал, что этот Ипалин находился в Нерске в секретном ангаре к северу от города. Как он выглядел, тоже знали мало людей, зато о нём ходило множество слухов. "Десятый из Палин", спокойно сказал Артур, наблюдающий за этим вместе с нами. Тот самый палач не думал, что хоть кто-то сможет его вывести. Машина сделала ещё шаг. Шестидесятиметровый колоссальный шагоход выходил на новые позиции. Какой же он огромный, зараза. Если он прямо сейчас вступит в бой, это будет тяжко. Но это не повод отступать. Гигантская машина сделала ещё шаг. Этот колосс спокойно перейдёт реку, если захочет, хотя с его пушками это не обязательно. Может спокойно расстреливать нас на дистанции. Хватит смотреть. Все занялись делом, пока эта огромная машина не открыла огонь. Придётся концентрировать огонь на нём. Господин генерал, штабной майор держал в руке радиограммы. Заметив бронированное чудовище на том берегу, он остановился. Снова послание по поводу переговоров. Я взял бумажки сам, потому что майор явно растерялся. По поводу переговоров. Согласно провести их здесь, но только под моё слово и гарантии, что никому из посланников не причинят вреда. Мне так доверяют, пусть приходят, я кивнул. Послушаю, что они хотят. Они уже показали все свои козыри. Это не значит, что я его испугался. Хотя да, этой машины стоит опасаться, но это лишь исполин, просто большой, и мы найдём на него управу. Тут дело в другом. Они нам его показали, но в бой не вступали, понимают, что уже не смогут победить и просто хотят выторговать себе условия получше. Скоро узнаю. Катер, который привёз пленных, сделал ещё рейс. Новая делегация поменьше: один офицер и два гвардейца для его охраны. За холмом есть бункер Один из множества бункеров, которых построил домна Камура во время оккупации. Одно помещение пострадало при землетрясении, но в целом он ещё крепкий. Главное, чтобы на колоссальном шагоходе не знали, где мы находимся, тогда не смогут выстрелить. Это если у них такой план, как от меня избавиться. Я прибыл с охраной первым. Внутри прохладно. Здесь успели убраться, мусор уже вынесли. Нам поставили новые столы, два мягких стола. Я уселся на самый удобный, оставив второй с дырочкой в набивке парламентёру. Мы его обыскали, господин генерал, сержант из караула встал у двери. Они готовы. Заводите. Увидев вошедшего, я удивился. Ничего себе, кто это прибыл? А вот сержант из караула его не знал, поэтому и пропустил. Но скоро всем станет известно, кто это прибыл на переговоры. Рома Кален Регвард, одетый в кожаную генеральскую шинель, Сел напротив и положил напротив фурашку. Рад тебя видеть живым. Это правда. Не думал, что ты приедешь сам. Хотел сделать сюрприз. Это лучше обсудить лично. Ты рисковал. Между тобой и Яном кровная месть. Если он узнает, убьёт тебя на месте. Я знаю. Он вздохнул. Но ты же дал мне гарантии безопасности, а янок, раз уж он здесь, а не погиб при шторме имперской столицы, оказался достаточно благоразумен и вряд ли ещё раз осмелится нарушить той приказ. "Ну и с чем ты прибыл?" спросил я, положив руки на стол. Келвин посмотрел на меня своими разноцветными глазами и медленно полез во внутренний карман шинели. Хотя понятно по его движениям, что он не собирался доставать пушку. Он достал несколько толстых конвертов. Совет империи уполномочил меня провести переговоры, сказал Келвин. Это мятежный орган власти, обвинённый в измене. Я усмехнулся. Давай не будем тянуть время, Келвин. Как тебе, кстати, наши сюрпризы? Совет уверен, что они тебя удивят. Имеешь в виду старинный спалино землетрясение? Эта ржавая машина рассыпается на части, да и скорее всего развалится под собственным весом. А землетрясение погибли в основном гражданские, так что зря ты хвалишься. Я не знал. Келвин потупил взгляд. "А мне там хвалились, что твои войска разгромлены и ты прямо будешь умолять о мире. Впрочем, я им не поверил. Я тебя знаю лучше. Но насчёт машины ты не прав, Рома. Это лучшая машина на всём континенте, а управляет им лучший пилот. Я его подобью", сказал я. "Это всего лишь машина, угрозы не сработают. Да и я и не собирался угрожать". Келвин посмотрел на конверты. "Я пришёл не ради этого". Не знаю, что там хочет обсудить совет. Всё есть на бумагах. А у меня же только два вопроса. Хочу предложить временное прекращение огня на этих территориях. Я до сих пор не могу эвакуировать раненых. Вы постоянно ведёте обстрелы. Также я бы хотел обменять пленных, что остались у вас. Всех ваших я вернул авансом. Вернём вас всех, я кивнул. Мне они не нужны. И не только солдаты. Келвин посмотрел мне в глаза. Франко номер Один из моих друзей, он попал к тебе в плен. Отпусти его, я за своих готов на всё. Он пилот марионетки и наследник Мидли, сказал я. Он мне пригодится. Отпусти только Франка. Марионетку можешь оставить себе, я даже пришлю тебе запчасти с неё. Взамен, он вздохнул. Взамен я дам тебе своё слово, что выведу свои войска из Мардаграда и не буду помогать маршалу Дерейга. Даже не буду стрелять через реку, идёт, сказал я. Сегодня же верну его. Куда скажешь? Договорились, Келвин Кивнул. И мой двоюродный брат. Знаю, что он жив, но мне бы хотелось, чтобы он был дома. Всех, кто был у меня, я тебе уже отдал сразу заранее, и даже тех, кто был в других домах, я попросил их себе, но мои люди должны вернуться. Приеду в Восточную провинцию, поговорю с твоим братом и верну тебе. Зачем мне этот мальчишка? Спасибо, Рома, Регвард улыбнулся. Это всё, что я хотел. Совет предложил тебе ещё кучу условий, он показал на конверты. Хочешь изучай, хочешь сожги. Мне, честно говоря, плевать. Наши разногласия будут решены иначе, сам знаешь, без этих советчиков. Почему ты с ними? спросил я напрямую. Я знаю, что у тебя вражда с Бокановым и прочими, но почему ты с ними на одной стороне? Это шанс хоть что-то изменить, отозвался он. Другого нет. Я пришёл офицера для связи, чтобы он наблюдал за выполнением того О чём мы договорились? Рома. Келлен посмотрел на конверт. А вот это передал сам Бокан. Наверное, он рассчитывал, что меня убьёшь ты или Ян. Не знаю, но я бы на твоём месте это не смотрел, правда. Он вышел. Я сгрёб бумаги в кучу и передал их штабному майору, чтобы рассортировал. Мы вернулись в город, во дворец Ванчэна, который уцелел и который даже никто не успел разграбить. Я приказал подготовить карту в моей комнате, потому что в штабы идти не хотелось. Вмешательство Келвина в оборону Мардаграда нам на руку. Он не из тех, кто нарушает слово. Возможно, так он хотел подгадить совету и лично Боккону, покушение на которого Регвард планировал. Потом подумаю, как это использовать. Тот исполин, которым нас пугали, занял позицию, но не стрелял. Ещё не факт, что он выстрелит. Ну, я не собирался выяснять это на своей шкуре. Есть другие способы. Я весь вечер допрашивал риггеров. Сын Рафаэля нарисовал мне чертёж от руки, но о всю конструкцию он не знал. Потом немного обсудили детали временного прекращения огня с посланником из штаба, но я затребовал другого офицера с рангом повыше, да и мне самому некогда было этим заниматься. Утром назначу для этого человека, правда, он ещё не в курсе. В комнате тепло. Во дворце Ванчена не было общего отопления, но у меня разжигали камин каждый вечер. Это комната, где раньше останавливались императоры, когда приезжали сюда с визитом. Так что здесь просторно и удобно. Не спишь? Дверь приоткрыл Ян. Не а когда. Я протёр лицо ладонью. Спать всё же хотелось. Надо много думать. Не перетрудись, он усмехнулся. Или думаешь, что отоспишься на кладбище? "Jesus, Miguelsa. Давно я не слышал его мрачных шуток." Ян тоже посмеялся и сел у стола. "Я слышал, что ты говорил с Рагвардом лично," сказал он мрачней. "Честно говоря, поначалу я чуть не кинулся в этот бункер, чтобы разбить его башку, но что оно? Я подумал, представь себе," Ян вздохнул. "Если бы ты хотел, чтобы он умер, ты бы сам нашёл способ его прибить и без меня." "Да, я готов ждать, Рома," он вздохнул снова. Ты же мой союзник, и ты знаешь, что нужно сделать, а я подожду. Ну и отлично. Я кинул карту взглядом с другой стороны стола. Просто я раньше даже не думал, он потёр лоб. Чуть не отправил на смерть множество людей, и мне было даже плевать на это. Их хуже всего, что они пошли, не могли отказаться, ведь это их. Извини, я не хотел ныть. Я надкашлялся. Просто не спится. Если мешаю, оставайся, а то мне одному скучно. Я взял карандаш Обсудим компанию в Мардограде. Обычно я всё рассказываю Марку, но он сегодня носом клюёт. Я его спать отправил. Смотри, Янок, мы можем в дверь постучали. Водите, бросил я, не поднимая голову. Вошёл штабной майор в кожаном мундире. Мундир скрипел при каждом его движении. Мы посмотрели бумаги, господин генерал, сказал он. Это те, которые я оставил господин Рагв, но, в общем, я понял кто. Я махнул рукой, чтобы он продолжал. Мне это всё были требования. Тут снимки, и я решил, что они меня не касаются, поэтому не стал их смотреть. Только проверил, что нет взрывчатки. На этот конверт Рэгвард обращал особенное внимание. Именно его, по его словам, передал Дмитрий Бокин. Белый конверт с моей фамилией уже вскрытый. Я взял его и высыпал на стол стопку бумаг, чёрно-белые снимки, фотокопии бумаг, договоров, свидетельств и прочие документы. Здесь целая жизнь, которую забрали у одного человека. Я будто заранее понял, чья она, едва взглянув на снимок, хотя мог просто посмотреть в зеркало. Ещё здесь я медленно прочитал его, потом перечитал, хотя сразу понял, что с ним. Зараза. Я смял письмо и бросил в камин, но промахнулся. Бумажный комок упал на пол. Потом снова рассмотрел снимки по очереди, чувствуя, как внутри всё бурлит. Только не так. Вот, значит, кто это был. Этот ублюдок меня обманул и сдох до того, как я смог ему отплатить. Огонь внутри меня требовал выйти на волю. Я чувствовал, как он горит внутри, как он хотел сжечь всё вокруг. Рома, что это? с тревогой спросил Ян. Он меня обманул, тихо сказал я, чувствуя, как голос дрожит от ярости. Этот ублюдок меня обманул. Он знал об этом. Они все знали об этом, но молчали. Рома, Ян поднялся. Что происходит? Ты? Я совсем дури ударил кулаком по столу, не чувствуя боли. Призвал цепь, обмотал кулак и ударил ещё раз, пробивая толстую доску насквозь. Внутри всё горело, и этот огонь разгорался только сильнее. Ударил ещё несколько раз, разбивая стол в щепки и прожигая карту. Снимки разлетелись по сторонам. Я пнул ножку стола, разламывая её, и весь стол опрокинулся. Потом швырнул стоящее рядом кресло в стену, и оно разбилось. Из коридора послышались тревожные крики. Хоть прямо сейчас иди в бой. Убью всех, кто попадётся. Но главное убью того, кто к этому причастен. Рома, да что случилось? Он меня обманул, прохрипел я. Кто? Регард? Бокан? Ян преградил мне путь. Нет, я сжал кулаки. На пол посыпались красные искры. Пушистый ковёр под ногами начал дымить. Император Игорь Громов, он знал. Огонь внутри меня разгорался сильнее, даже всё то, что я видел, становилось красным. Он знал об этом, но умалчал. Нет, он специально соврал. Если бы я знал об этом, то убил бы его прямо там, в той избушке рядом с тюрьмой. В двери заглядывали обеспокоенные охранники. Кто-то пялился на тлеющий ковёр. Ян затушил его ногой. Да скажи уже, что случилось. Но он заметил письмо, лежащее у камина. Неловко развернула волевой рукой и приблизила к глазам, чтобы прочитать. Это это же, если это правда, вот же дерьмо Арома. Мне жаль.